В эту ночь сотни людей до самого утра разгружали с ладьей бревна и доски и затаскивали их наверх горы, причем делалось это в строгой очередности, назначение необходимость которой было ведомо лишь розмыслу выродкому. Под утро все ладьи были освобождены от леса, а груз их в строгой последовательности был уложен на место штабелями «бери и собирай строение без помехи и проволочек» забрежья в рассвет, флотилия ладей во главе со стругом, в котором ехали князья воды, двинулась обратно. А там, в устье Свияги, ожидали готовые к походу ратники и их командиры. Рать за ратью погружались на ладьи, отплывали на левый берег Волги и высаживались там против падения в нее реки Свияги длинными крепкими канатами причаливали люди первый плот а потом по команде выродкова сразу заработали сотни вессел канаты натянулись и плот очень медленно вершок за вершком, стал отчеваливать от берега и общими усилиями люди заставили громадный плот двигаться против течения а пока вели его вдоль берега он шел тот даже довольно хутка Но вот ладьи потянули в сторону, отгребая по направлению к круглой горе. Глубина под плотом увеличивалась, все труднее было доставать шестами до дна. А потом и совсем дно пропало. Скорость движения настолько мопала, что за час плот проходил не более сотни сажен, и только к вечеру... Первый плот причалил к берегу Круглой горы, причем гребцы на ладья в конец были измучены, хотя в пути постоянно менялись. Со следующего дня выродков распределил работников, выделил старших на каждом плоту и на каждой ладье, и дело пошло организованнее и скорее. Доставленные к Круглой горе плоты сразу освобождались от всего, что на них нагружено, и разбирались а весь материал затаскивался наверх, где складывался в штабеля. Разборка платов и укладка штабелей требовали большой смекалки. Перемеченные части будущих строений надо было складывать только в определенном порядке, чтобы в дальнейшем работа могла идти без лишних затруднений и оттяжек во времени. Сам Выродков не мог углядеть за всем этим и привлек на помощь Данилу Каменеву и его товарищей, старательность и сообразительность которых удивили его, когда он осматривал вместе с князьями их работу на этой горе. Розмасел каждому из них прикрепил по полусотне работников, полное их подчинение, а Данилу поставил старшим над всеми этими людьми, вменив ему в обязанность проверять, направлять, когда надо, и исправлять их работу. Начались дни трудной и спешной работы. Плоты один за другим приходили к круглой горе. Их надо было как можно скорее разгружать и разбирать, освобождать места причалов до следующих. Доставка лесом материала на гору была сейчас самой первоочередной важной задачей. И как не торопились тысячи людей, материал оказался наверху круглой горы только через неделю после того дня, когда первый плод пристал к ее берегу. Все это время Данила Каменев и его друзья работали от зари до зари везде, куда их посылал розмысел. Теперь каждый из них постоянно возглавлял свою группу людей и выполнял с ней те или иные задания. Днем, занятый делом, Данила ни о чем ином не думал. Каждый час, даже каждая минута требовали напряжения мышц и мыслей. Данила понимал, какую ответственность нес он. «Вожак!» Перед доверенными ему людьми понимал и всего себя отдавал делу. Когда же кончался день, и утомленные друзья его мгновенно засыпали, Данила не мог уснуть. Здесь, в тиши и тьме землянки, снова и снова вспоминалась ему любимая Настя с выражением печали и упрека в глазах. Казалось, она говорила ему, не сумел ты, Данилушка, вызволить меня, а мне здесь так худо.